Глава 658. Вино моего родного края. Мужчина в красном был одним из трех святых морем личного пути, святым солнечная душа из общества солнечной души. В нарядах у него чаще всего доминировал красный цвет, а его три меча могли сотрясти небо и землю. Во время последнего демонического нашествия, которое грозилось уничтожить морскую твердыню, он со своими тремя мечами в одиночку встал на защиту города. Его цель меча был настолько силен, что достиг границ второго кольца, настолько устрашающим, что орды демонов были обращены в бегство. Манхао выяснил это еще до путешествия в третье кольцо, поэтому он без труда угадал имени знакомца в красном халате. Когда остриё меча времени Манхао почти добралась до святого Солнечная Душа, а испускающие леденящую ауру три меча его противника застыли всего в 20 сантиметрах от Манхао, и их взгляды скрестились. Между ними начался невидимый глазу поединок, он отличался от сражений с использованием магических техник, скорее это было противостояние божественного сознания. Сторонний наблюдатель не смог бы ничего не услышать, не увидеть, однако в глазах обоих сражающихся все вокруг гром крокотало, всюду сверкали молнии, ветра обращались вспять, а мир, казалось, находился на грани полного распада. Святой солнечная душа прищурился и сказал Манхао: «Ты мне не противник!» «А тебе не удастся меня убить?» Спокойно парировал Мэнхао. Святая солнечная душа молча смерил Манхао взглядом. Он был вынужден признать, что тут Мэнхао был прав. Он действительно не мог убить его. Культивация Манхао была очень странной, причем его не покидало странное ощущение, что Манхао мог растоптать все морские города в море личного Пути, пожелая он того. Как если бы его с этим местом связывала какая-то неописуемая связь. Внезапно Святая Солнечная Душа взмахнул рукой, отчего три меча мгновенно растворились в воздухе. В следующий миг они уже возникли рядом с хозяином, в ответ Манхау тоже отозвал острие меча времени. Святая Солнечная Душа посмотрел на Манхау и медленно произнес: «В прошлом я дал клятву больше никогда не убивать практиков. Мой меч лишь для чужаков. Ты можешь остаться в морем личного Пути, но твоя аура мне не по нраву». Если я узнаю, что ты как-то связан с морскими дьяволами Второго Кольца, тогда мне придется задействовать ценное сокровище предка Общества Солнечной Души и с помощью его силы поиска Дао уничтожить тебя». Манхао тоже смирил взглядом мужчину в красном. Хотя они только что сражались, обнажив мечи, этот человек не вызывал у него отторжения. Более того, он чувствовал, что этот человек был гордым и не из тех, чьи слова пропитаны ложью. Люди вроде него хоть и были простыми, но обладали твердыми принципами. «Никто мне не указ», — спокойно ответил Манхао, его глаза при этом холодно сверкнули. Глаза святого солнечная душа заблестели похожим холодным блеском. с застывшей, словно от зимней стужи, маской он в последний раз посмотрел на Манхао, а потом развернулся, чтобы уйти. Перед его уходом Манхао сказал, «У меня ушло немало сил, чтобы изловить всех этих духов магических символов». Святой Солнечная Душа остановился и обернулся. «Эти символы принадлежат трем сектам». Вместо очередного аргумента Манхао вытащил из бездонной сумки колобас с вином и бросил мужчине в красном. Святой Солнечная Душа поймал сосуд, но стоило ему внимательно изучить его, как он удивленно застыл. «Это вино из моего родного края», – неспешно пояснил Манхао. «Перед моим путешествием я взял немного с собой». Святой солнечная душа поднял глаза от с свином на Манхао. Подумав немного, он развернулся и ушел. но перед самым уходом он взмахнул рукавом и отсек соединяющий его связь с магическими символами. Они ярко вспыхнули и полетели к Мэнхао. Манхао тоже отвернулся, и во вспышке радужного света в мгновение ока растворился в воздухе, Несколькими днями позже на относительно небольшом островке в третьем кольце Манхау сидел в позе лотоса в окружении десяти тысяч магических символов, которые построились вокруг него в барьер. Перед ним стоял попугай, который гневно сверлил его взглядом, как и лежащий рядом холодец. Такая их игра в гляделке длилась уже 10 вдохов. «Пять существ с мехом или перьями! И это не обсуждается! 5 и точка! Думаешь, лорд пятый рисковал своей задницей за просто так?» «Верно! Лорд Третий хочет трех злодеев! Это не обсуждается! Если я сказал трех, значит трех. Мэнхоу какое-то время молчал, а потом заметной неохотой кивнул. От такой реакции Мэнхоу попугай гордо расхохотался, а потом швырнул в сторону перо, которое затем взорвалось негромким хлопком. В следующий миг оно превратилось в целую гору демонических сердец. Холодец тоже был крайне доволен собой. Когда он открыл рот, Оттуда полился сверкающий поток, который превратился во вторую гору демонических сердец. Манхао усмехнулся про себя. Он знал этих двух проныр как облупленных. Их требования были весьма незамысловаты, но Манхао знал, что если согласится слишком быстро или даст им понять, что ему все равно, то потом он проблем не оберется. Вот почему он умышленно притворялся, что раздумывал над их предложением, все ради того, чтобы потешить самолюбие этих пройдох. Заключив сделку, Манхау перевел взгляд на две горы демонических сердец. Там лежало явно больше сотни тысяч сердец. К тому же больше половины сердец были среднего качества, да еще и встречались демонические сердца высшего качества, что значительно увеличивало стоимость всей горы. «Интересно, можно ли использовать демонические сердца для дублирования медным зеркалом?» Задумался он с блеском в глазах. Манхау задумчиво наклонил голову, Уже не первый раз он мысленно возвращался к проблеме десятого патриарха клана Ван. «Культивация этого старика на слишком высокая. Я ему и в подметке не гожусь. Остается только придумать способ, как сбежать при следующей нашей с ним встрече». Его взгляд невольно переместился на острие меча времени. «Если бы у меня было 10 или больше таких остриев, тогда я мог бы создать из них ладосовую формацию мечей. С ней, быть может, мне бы удалось застать старикашку врасплох». К сожалению, у меня сейчас недостаточно духовных камней. Он нахмурился, но его глаза продолжали ярко сверкать. С другой стороны, я могу продублировать деревянные мечи времени. С моей нынешней культивацией я смогу запечатать 7 60-летних циклов времени в клинке, будь у меня сотня таких мечей, и я бы смог задействовать третью формацию лотосовой формации мечей. Интересно, насколько возрастет сила формации? На этой точке в его рассуждениях Манхау вытащил деревянный меч времени а потом с глубоким вдохом начал запечатывать внутри клинка время. Следующие две недели островок сотрясали взрывы и грохот. Все это время брови Манхау были нахмурены. Лишь на последний день этот хмурый вид исчез. Перед ним в воздухе парил единственный оставшийся у него деревянный меч времени. Теперь на дереве отчетливо виднелись жилы, а от самого меча исходила сила времени, равная семи шестидесятилетним циклам. Ни один из магических предметов Манхау не обладал таким количеством силы времени. В процессе были уничтожены все деревянные мечи времени, кроме одного. Но это того стоило. К счастью, мне достаточно всего одной успешной попытки. Следом он достал медное зеркало и приступил к дублированию. К его досаде, для дублирования деревянного меча времени с семью 60-летними циклами требовалось весьма существенное количество духовных камней. В этот раз его сердце действительно кровью обливалось. Однако в конце концов, истратив все духовные камни в бездонной сумке, он создал 10 копий. Вместе с оригиналом у него теперь было 11 мечей. Немного подумав, он решил попробовать использовать демонические сердца. Поместив 7-8 демонических сердец на зеркало, а потом увидев результат, он застыл. «Они ничем не отличаются от духовных камней», — хмуро заключил он. Изначально он полагал, что демонические сердца хоть и очень похожи на духовные камни, но должны обладать некими особыми свойствами. Ведь они были сердцами демонов, а не духовными камнями. Я могу запросто привлечь к себе огромное количество морских демонов Третьего Кольца, сомневаясь, что еще кто-то на такое способен. Другим в лучшем случае удаётся скопить несколько сотен демонических сердец. Ни за что не поверю, что люди рискуют своими шкурами за пару жалких сотен демонических сердец. Это заставило Манхау серьезно задуматься. Святая Солнечная Душа тоже почему-то упомянула демонические сердца. С таким уровнем культивации и статусом его вряд ли заинтересуют даже несколько миллионов духовных камней, не говоря уже о сотне тысяч демонических сердец. Вот почему эти сердца просто обязаны обладать неизвестными мне свойствами. Теперь Манхау практически не сомневался, что упустил нечто очень важное. Он поднялся и взмахом рукава собрал все демонические сердца, Еще какое-то время, проведя на острове за размышлениями, он наконец решил тронуться в путь. А раз я чего-то не знаю, решил он. Значит, надо найти того, кто сможет ответить на мои вопросы. Пока Мэнхау улетел по небу, он изменил свою внешность и понизил культивацию до стадии зарождения души. После пары дней пути он внезапно остановился и посмотрел куда-то вдаль. Там он обнаружил водоворот шириной в несколько сотен метров, в котором находился огромный морской конек. Существо своем спускало леденящую стужу, замораживая воду вокруг. В воздухе перед морским коньком парили мужчина и женщина. Мужчина оказался скрюченным и морщинистым стариком с культивацией начальной ступени стадии зарождения души. Боледный старик крепко сжимал в руках жемчужину, испускающую волны огненной силы. Они превращались в огненный дождь, который бомбардировал море внизу, включая и место, где находился морской конёк. А рядом со стариком парила девушка в маске, хоть маска и не позволяла увидеть ее лица. Судя по открытым участкам ее наряда, она была довольно молодой особой. Я культивация находилась на начальной ступени создания ядра, хоть она и внимательно наблюдала за схваткой старика с морским демоном, в глубине ее глаз без труда угадывалась жгучая ненависть. Видя, как сильно побледнел старик, она успешно сказала. «Почтенный, давайте отступим. Почему бы нам не найти морского демона послабее?» Месяцами мы скитаемся по морю! Сково стиснутые зубы прошипел старик. Это первый встреченный нами морской демон! Как мы можем просто взять и отступить? Он сплюнул немного крови на жемчужину, чего она тут же окрасилась валый цвет. В следующую секунду внизу вспыхнуло настолько сильное море пламени, что от воды даже повалил пар. Оказавшийся в пламени, морской конек взревел, и его леденящий холод столкнулся с огнем в результате чего погасло больше половины моря пламени. Старик изменился в лице, его скулы заметно напряглись, именно в этот момент вдали показался сверкающий луч света, в нем, конечно же, летел Манхао. Старик пораженно застыл, девушка слегка изменилась в лице, хоть это и скрывала ее маска. Как только старик почувствовал культивацию Манхао начальной ступени зарождения души, то сразу немного расслабился, однако его кустистые брови были по-прежнему сдвинуты к переносице. Сабрадос, окликнул он. Пожалуйста, не подходи. Я первым обнаружил этого демона, согласно обычаю. Anmy